и смотреть по сторонам. Так я проработал до самого конца их обеда, превратившись в живую тень, которая двигалась между столами и штабом. Как только кто-то из городских вставал, отодвинув свою миску, я уже был рядом. «Э, э, разрешить забрать, господин?» спрашивал я, опуская взгляд. Один лишь кивнул, другой буркнул. «Забирай!» Третий даже хлопнул меня по плечу. «Шёстрый ты парень! Как тебя звать-то?» «Саша!» Ответил, продолжая собирать посуду. «Ну, Зажга, работай давай!» Иногда я не ждал, пока меня позовут, а просто подходил к опустевшим столам и собирал посуду сам, складывая миски в стопки с таким видом, будто это была моя прямая обязанность. Никто из стражников не препятствовал, не гнал меня. Я вловил на себе взгляды, понимающие немного жалеющие со стороны деревенских, которые изредка появлялись на площади. Они видели, чем я занят. И понимали, что делаю это непросто по доброте душевной. Но я не воровал, а работал, оказывал услугу. И платой мне была еда, которую они все равно бы выбросили. Логика была простая. Если бы я сейчас, набрав еды, просто ушел, все бы поняли. Я тут крутился не чтоб помочь, а чтобы поживиться. Выглядело бы это как жалкое наглое поберушничество. В следующий раз меня просто отшили, может даже побили бы. Но если доведу начатое до конца, если останусь и уберу все до последней ложки, отнесу всю посуду, это будет уже не попрошайничество, а сделка. Я помог, мне позволили взять ненужное. Такой негласный обмен деревенским обществом понимался. И принимался. Ты отработал, получи. Поэтому я продолжал. Собрал все тарелки, все миски, отнес их на кухню, в большой чан с горячей мыльной водой для мытья. Повар, краснолицый мужик, в заляпанном фартуке, увидев меня с очередной охапкой, кивнул. — Молодец парень, выручил, а то они сами все тут разбросают, как щенки. — Не за что, — пробормотал я и поставил миски в чан. Мои горшочки, спрятанные за пазухой, быстро наполнились теплой, простой, но сытной едой. Похлебка, каш, тушеная капуста, отдельно хлеб. Только тогда, когда на улице не осталось ни одной грязной тарелки, а столы были вытерты тряпкой, которую нашел в тамбуре, я позволил себе уйти. Вышел на улицу, чувствуя приятную тяжесть, двух полных банок за пазухой и странное горьковатое удовлетворение от хорошо проделанной, хоть и унизительной работы. Теперь у меня был способ добывать еду. И меня за это не гнали. Наоборот, похвалили. Это был маленький, но важный шаг. Остаток дня я провел на своем тайном пятачке в огороде, за сараем. Первые три позы теперь получились почти сами собой. Тело запомнило последовательность, мышцы сами находили нужное напряжение. Но четвертое, она требовала неестественного, почти болезненного прогиба назад и одновременного скручивания, при котором все мышцы живота и спины натягивались до предела, словно вот-вот порвутся. Попытался плавно перейти к ней с третьей и меня тут же выбросило из равновесия. Я грузно шлепнулся на землю. Резко простреливающая боль в пояснице заставила согнуться пополам, а в животе проснулся зверский сосущий голод, будто я не ел несколько суток подряд. Я сидел на холодной земле, тяжело дыша, чувствуя, как по спине струится пот, несмотря на прохладу. Это был не просто чувство пустоты, это было настойчивое требование. Тело требовало еды прямо сейчас. Посмотрел на горшочки с едой. Я думал принести Звездному все, чтобы он побыстрее поправился. Но сейчас мое собственное тело яростно протестовало. Если я не смогу двигаться дальше из-за истощения, какой вообще смысл во всех этих тренировках? В общем, взял один горшочек, открыл и стал быстро есть холодную, застывшую похлебку со слипшейся кашей. Почти не рожевая. Просто глотая комки. Еда заполнила желудок, почти сразу же, через несколько минут, напряжение в мышцах спины и живота заметно ослабло. Острый сосущий голод отступил, сменившись привычной приятной тяжестью сытости. Я снова дошел до третьей позы, почувствовав, как тело занимает нужное положение, осторожно попытался начать переход к четвертой. На этот раз спина поддалась чуть больше, позволив мне отклониться дальше назад. Но я не упал, смог удержать это неустойчивое, дрожащее положение, продвинувшись примерно на треть от полного движения, изображенного в книжечке. Это был небольшой, но реальный прогресс. Остальные банки, предназначенную для Звездного, трогать не стал. Лишить его всей еды, значит обречь на голод и еще больше замедлить восстановление. А без него, без его знаний, все мои тренировки теряли главный смысл. Поэтому до самого вечера, пока не стемнело окончательно, я упорно отрабатывал плавные переходы между первыми тремя позами, и этот неуклюжий начальный кусок четвертый, чувствуя, как тело понемногу запоминает новые пределы. Ночью перед тем, как идти к берлоге, я долго лежал в высокой мокрой отрасы траве на краю поля, вглядываясь в густую темноту леса. Ни движений, ни огней фонарей, ни скрип веток под чужим сапогами. Городские, похоже, не патрулировали так близко к самой деревне, пока что ограничиваясь районом воронки. Убедившись в этом, я как тень прокрался к знакомой яме, отгреб в темноте завал из веток и с трудом протиснулся внутрь. Звездный лежал там же, на шкурах. Он был все так же бледен и худ, но его дыхание стало ровнее и глубже, без того хриплого подкашливания. Я молча протянул ему полный горшочек. «Наконец-то!» Пробурчал он недовольно, принимая её и тут же снимая крышки. Я уже начал подумать, что-то передумал и сбежал. Пока он жадно прямо пальцами ел холодную кашу и запивал похлёбкой, я, собравшись с духом, решился заговорить. Эти позы, когда я пытаюсь сделать четвёртую, появляется дикий просто звериный голод. Я поел и сразу стал немного легче. Получилось продвинуться чуть дальше. Это так и должно быть? Это нормально? Он с презрением фыркнул, не отрываясь от еды. «Конечно должно, деревенщина. Ты тратишь энергию, причем на фундаментальном уровне, кретин. Примитивная биомасса требует примитивной, но обильной подпитки. Что удивляться? Теперь отойди и не мешай мне есть». Я ждал, пока он доест, чтобы сообщить самое важное. И начал, когда он швырнул пустой горшок мне обратно. «Сегодня утром приходил городской, в красном мундире с медведем на груди. Звездный замер. Его глаза только что полные скуки и присыщения мгновенно сузились, превратившись в две опасные щелочки. Все тело напряглось. «Что?» Голос прозвучал тихо, и в нем не было ни капли прежней усталости. «Повтори». Он спрашивал про звезду, и про то, видел я в пламени человека, специально спросил. Я видел, как по его лицу проходит волна чистой немой ярости. Его пальцы с такой силой впились в шкуру под ним, что, казалось, вот-вот порвут ее. «И ты, ты говоришь про это только сейчас!» Прошепел он. «После своей дурацкой гимнастики и вопросов про голод, идиот! Ты ничтожество бестолковое!» Он почти прокричал последние слова, но тут же схватился за грудь. Его лицо исказилось от боли, он сдавленно, хрипло, закашлялся. Ярость, не найдя выхода, стала остывать. Когда он откинулся назад на шкуры, его взгляд устремился в темноту потолка пещеры, быстро бегая из стороны в сторону, бутон просчитывал варианты. Прошло несколько томительных секунд. Тишину нарушило лишь тяжелое дыхание. «Ладно, ладно», – прошептал он больше для себя, и в его голосе появилась решимость. Ситуация изменилась. План тоже меняется. Его взгляд снова упал на меня. Теперь он был собран и остер. Трава. Та, что вы здесь называете рванка. Ты знаешь, как она выглядит?» Я кивнул, удивленный резким поворотом темы. «Да, помогал лекарю сушить. Она для остановки крови раны заживляет». «Рванка — это кличка для деревенских ублюдков» не знающих ее истинной силы. С привычным презрением бросил он. Ее настоящее имя — трава последней ясности. Если разжевать ее, но не глотать, а держать кашицу под языком, чтобы сок впитался в кровь. Она на время выжимает из тела все скрытые резервы, дает короткий яростный всплеск силы. Потом, конечно, откат будет таким, что будешь ползать как червь. Но выбора у нас с тобой теперь нет. Он наклонился ко мне, и в его глазах горел холодный безжалостный огонь выживания. «Если они найдут меня сейчас в таком состоянии, твоим мечтам о сборе духа придет конец. И мне, вероятно, тоже придет конец. Найди ее, нарви сколько сможешь, и завтра принеси мне. Это важнее еды. Обязательно». Я кивнул и выпал с обратно в ночь, но повернул не в сторону деревни, а глубже в лес. Мысль о том, что городские могут наткнуться на берлогу уже завтра, не давала мне покоя. Сидел в затылке колючим холодком. Расстояние от воронки до моего убежища было не таким уж большим, а их десятки, и все наверняка владели сбором, были сильны и быстрые Шанс, что они методично прочешут этот участок, были высоки. Чтобы Звездный не хотел сделать сорванкой, ждать до завтра было слишком рискованно. Правда, не менее рискованно было рыскать по ночному лесу. Но я старался об этом не думать. Мое ночное зрение, тот самый подарок звездного, превращало густую лесную темноту в почти что день, только тусклый, позволяя без труда различать формы листьев и стеблей. Я двинулся, прислушиваясь к каждому шороху, каждому хрусту ветки под собственными ногами, без той нечеловеческой силы, что помогла убить волка. Я был беззащитен. Каждая тень казалась движущейся, каждый отдаленный звук приближающимся рыком. Я шел, затаив дыхание, замирая на месте при каждом подозрительном шелесте. В поисках рванки, невысокого растения с зубчатыми, как пила листьями, и мелкими синеватыми цветками, бродил уже несколько часов, но ее нигде не было. То есть вообще, словно кто-то прошелся до меня и выдрал все почистую. Отчаяние начало подкрадываться ко мне, холодное и липкое, сжимая горло. Небо на востоке стало светлее, чернота ночи постепенно переходила в глубокий предрассветный синий цвет. Скоро рассвет, а с ним и возвращение в деревню, иначе мне хватится. И вдруг из густой чащи, далеко впереди и чуть левее, донесся звук, от которого у меня похолодела кровь, и волосы на затылке встали дыбом. Глухой, яростный, протяжный рев, больше за которым последовало ответное. Более высокое рычание, полное боли. Бешенство и чистой злобы. Два зверя крупных, и они явно не просто выясняли отношения, а сражались на смерть. Глава 7. Сердце заколотилось где-то в горле. Отдаваясь глухим стуком в висках Я шатнулся от леденящего душу рева И, не думая на чистом животном инстинкте Рванул к ближайшей могучей сосне Цепляясь пальцами за шершавую кору Царапая руки и лицо, я обкарабкался вверх Пока ветки подо мной не стали слишком тонкими и гибкими И замер, обхватив холодные липки от смолы ствол Дрожащими руками и ногами Бой бушевал где-то впереди метров за двести, оглушительный грохот, яростные рыки от которых сжималось сердце. Треск и хруст, ломающихся под корень деревцев, я чувствовал вибрацию через ствол сосны. Но к безумному облегчению эпицентр этого ада двигался не прямо на меня, а по широкой дуге явно смещался влево, вглубь чаще. Он то приближался, заставляя меня вжиматься в дерево, то удалялся, пока наконец не оборвался пронзительным коротким предсмертным визгом. И одним единственным победным, торжествующим ревом, от которого по всей моей коже пробежали ледяные мурашки. Потом наступила звенящая неестественная тишина, давище пуще любого шума. Спустя несколько долгих минут ее нарушил новый звук. Тихое, прерывистое, хриплое подвывание. Полная непереносимой боли и слабости. Раненый зверь, оставшийся в живых, но искалеченный кровью. Шум его неуверенного тяжелого перемещения, сопровождаемый всхлипами и рычанием, медленно удалялся. Становился все тише и через полчаса окончательно затих в глубине леса. Я медленно, бессильно словно все кости вынули, сполз по стволу на землю. Ноги подкосились, я едва устоял, прислонившись к дереву. Пора бежать домой, пока совсем не рассвело, и мою прогулку не заметили. Я уже сделал первый шаг в сторону деревни, как вдруг замер, будто вкопанный. В памяти сам собой всплыл старый урок выживания, который вел староста Евгений Васильевич для всех подростков. Его голос жесткий и уверенный прозвучал в голове так ясно, будто он стоял рядом. Не думайте, что звери – тупые слепые твари. Они умные, хитрые, инстинкты у них тоньше и острее наших. Они чуют те травы и коренья, что могут помочь им справиться с болезнями и ранами. А ветеранка именно, что останавливала кровотечение. Я прошел пол леса и не нашел ни единого стебелька. А заря уже занималась, небо светлело с каждой минутой. Если я хочу принести траву звездному сегодня, это был мой последний шанс. Безумный, почти самоубийственный шанс. Пойти туда, где только что дрались насмерть два чудовища. И где сейчас истекала кровь одной из них Стиснув зубы до хруста Я развернулся не преодолевая дрожь в коленях И холодный ком страха в животе Медленно, осторожно Пошел в сторону того Развороченного участка леса Откуда недавно доносились звуки битвы Каждый шаг давался с трудом Ноги были ватными от страха и усталости Ветки хлистали по лицу Цеплялись за одежду Через полчаса осторожного продвижения Я вышел на небольшую поляну Озарённую этим светом И тут увидел её Целый островок рванки Её зубчатые листья и синеватые цветки Колыхались в утреннем ветерке Будто сама земля Предлагала мне лекарство. Но радость была мимолетная И тут же сменилась леденящим ужасом С другой стороны поляны Почти в тени огромного Порошего мхом валуна лежал зверь Это был волк Как и тот, которого я задушил, но куда больше Даже когда он лежал, его спина была выше меня Черная лоснящаяся шерсть была, слипшаяся от запекшейся крови Он лежал на боку, содрогаясь от каждого хриплого, прерывистого вздоха Он не мог встать, только медленно, отчаянно подтягивался передними лапами Срывал зубами пучки рванки прямо у своего носа и глотал их, не жуя Вот то в этом была его последняя надежда Его желтый глаз, светящийся умом, заметил мое движение Глаз сузился, в нем мелькнула искра осознания. Но волк не зарычал, не сделал ни малейшей попытки атаковать. В его взгляде читалось только изнурительное агоние и абсолютно безразличия ко всему на свете, кроме этой травы, которая одна только и могла его спасти. Я замер в полусогнутой позе, готовый в любой миг броситься бежать обратно в чащу. Но Рванг была так близко, всего в десяти шагах. Я видел ее сочные стебли. Обещавшие спасение звездному. Собрав всю волю в кулак, сделал первый неуверенный шаг к краю зарослей. Зверь лишь хрипло, с бульканьем выдохнул, продолжая механически жевать и глотать траву. Я опустился на колени начал быстро, почти яростно вырывать рванку с корнями, складывая ее в подол рубахи, которую держал перед собой, как импровизированный мешок. Пальцы дрожали, и сердце колотилось так громко, что, казалось, его слышит не только волк, но и вся округа. Каждый нерв был натянут, как струна. Каждое движение было рассчитано на то, что в любой миг сорваться с места и бежать, не оглядываясь. Но черный волк лишь тяжело дышал. Его могучие бока вздымались в неравномерном ритме, и он методично и с видимым трудом, поворачивая голову, срывал и проглатывал пучки рванки. Словно не замечал меня или не видел во мне угрозы, полностью поглощенный своей агонией и инстинктивным поиском спасения. Через несколько минут, когда понял, что он действительно не собирается нападать, я, крадучись мелкими шажками, обошел его пудуке, чтобы добраться до нетронтого участка травы, которую он еще не успел опустошить. С этого нового ракурса я увидел то, что раньше было скрыто тенью и его собственным телом. На боку зверя изъяло ужасная рваная рана размером с три моей головы. Края кожи и мышц были разорваны, обнажая что-то темное, багровое и пульсирующее внутри, Кровь сочилась тут густым, почти черным потоком, заливая слипшуюся шерсть и расширяя темное пятно на земле под ней. Меня передернуло от внезапного холодного ужаса. Рванка, если ее съесть, тоже помогала с кровотечениями. Но никакие объемы съеденной травы не помогут залечить это. Он остекал кровью, и он умрет. Скоро. Мысль была холодной, безжалостной абсолютно четкой. Запас травы набран приличный. Пора уходить пока не стало слишком поздно. Я уже сделал шаг назад, готовый развернуться и бежать, как вдруг мой взгляд упал на живот волка. Раньше я думал, что это просто мощное телосложение, но теперь стало ясно. Живот был раздутым, тяжелым и округлым, неестественным для хищника. Это был не просто волк. Это была волчица, беременная. Я невольно представил, как она, тяжелая от будущего потомства, отчаянно и яростно дралась с другим зверем, отстаивая что-то. Может, защищала свое логово или своего нерожденного детеныша от угрозы? Мысль о том, что внутри нее теплится жизнь, которая оборвется вместе с ней, не успев даже начаться, пронзила меня острой жалостью, пересиливший страх. То, что я собрался сделать, было чистым безумием, абсолютным и самоубийственным. Рванку нужно было растереть в густую кашицу и приложить непосредственно к ране, чтобы целебный сок впитывался прямо в кровь, закупоривал сосуды. «Тихо, тихо! Сейчас я ничего не буду делать плохого!» Прошептал, делая первый осторожный шаг в ее сторону. Я двигался медленно, плавно, все время оставаясь в поле зрения волчицы, не сводя с нее глаз, а она следила за мной мутным потухшим глазом но не рычала, не скалила зубов. Ее дыхание стало еще более прерывистым и хриплым, она уже не могла жевать, лишь слабо, почти незаметно ворочила головой, будто теряя последние силы. Это давало зыбкую уверенность, если она все же кинется, у меня будет шанс отскочить. Небольшой, но шанс. Я остановился в паре шагов от могучего бока, достал из-за пазухи большую часть собранной рванки и начал яростно силой мять ее в своих ладонях растирая стебли друг от друга. Листья и цветы быстро превращались в липкую, сочащуюся темно-зеленым соком однородную массу. Едкий горьковатый запах травы заполнил пространство вокруг. Потом, собрав все свое мужество в комок, я сделал последний решающий шаг. Дрожат напряжение, как осиновый лист. Присел на корточки сбоку от волчицы, с той стороны, где зияла рана. Ее шерсть была жесткой. Свалявшейся и липкой от запекшейся крови, я зажмурился на мгновение, глубоко вздохнул и изо всех сил прижал ладонью теплый комок размятой рванки к страшной, пульсирующей раненой ее боку. Рев боли оглушительной и полной первобытной ярости прорвал утреннюю тишину. Волчица резко дернула головой, ее огромные челюсти громко клацнули в сантиметрах от моего лица, обдав горячим, смердящим дыханием. Яд прыгнул назад, упав на руки, сердце колотилось где-то в горле, готовое вырваться из груди. Ноги подкашивались. «Я не хочу тебе зла!» — выкрикнул, задыхаясь понимая весь идиотизм разговора со зверем, но не в силах сдержаться. «Видишь, никакого оружия! Я пытаюсь помочь! Помочь тебе и твоим детюнышам внутри!» Она смотрела на меня, тяжело дыша, и ее желтый глаз был полон боли, страха и злости. Но потом что-то в нем изменилось. Ярость угасла, сменившись безразличным страданием. Напряжение спало с мощных плеч, и она с глухим горловым стоном снова опустила голову на землю, словно смирившись. Я подождал, пока ее дыхание из хриплого перейдет в просто тяжелое и более-менее ровное. И снова медленно-медленно подошел. На этот раз она лишь вздрогнула всем телом, когда я возобновил втирание едкой липкой, кажется, в рану. Работал быстро залепляя зеленой массой кровавые разрывы, вдавливая ее вплоть, пока вся зияющая рена не скрылась под толстым слоем травы. Кровотечение, казалось, чуть ослабло. «Все, все!» – прошептал, отступая на шаг, вытирая липкие, испачканные кровью и соком руки и от штаны. Я сделал, что мог, дальше... Ах, как повезет! Она не шевельнулась, ее глаза были закрыты. Безумие того, что я только что совершил, пылало внутри жарким огнем, и он будто придал мне уверенности на безумие еще большее. Я медленно подошел и, дрожащей рукой, коснулся ее морды между глазами. Шерсть там была удивительно мягкой и шелковистой, а кожа под ней обжигающей горячей. Волчица внезапно открыла глаза. Я дернулся инстинктивно, готовый бежать, но она лишь медленно с трудом приоткрыла пасть. Оттуда высунулся широкий темный розовый язык и один раз медленно и шершаво провел по моей ладони, смывая зеленые следы травы и пятна крови. Затем она снова закрыла глаза, и все огромное тело обмякло, погрузившись в глубокий, тяжелый, но, надеюсь, исцеляющий сон. Я вернулся в берлогу, все еще находясь в странном оцепенении, словно плыл сквозь густой туман, На руке до сих пор будто бы ощущалось теплое шершавое прикосновение того огромного языка, а в ноздрях стоял едкий горьковатый запах рванки, смешанный с металлическим привкусом крови. Я механически отгреб завалы вполз внутрь, в прохладную темноту пещеры. Звездный лежал в своем углу на шкурах. Моего глаза были открыты. Увидев меня, он скривился в знакомой раздраженной гримасе. Его бледное лицо исказилось от досады. «Ты опять?» Чего тебе еще надо, назоревая насекомая? Я тебе сказал, принесешь траву завтра, а пока не ползай тут без причины. Я, молча не говоря ни слова, вывалил перед ним на пол свою добычу. Целую кучу свежей, чуть помятой и истерзанной моими руками рванки. Зеленая сочная груда заполнила воздух своим терпким ароматом. Он уставился на траву, и его надменная маска на мгновение дрогнула, сменившись неподдельным изумлением. Брови поползли вверх. «Ты... ты нашел сейчас, ночью?» Его голос прозвучал приглушенно, без привычного презрения, с ноткой чего-то... похожего на уважение. «В лесу, полном зверей?» «Да», — выдохнул в ответ, и тут же слова, сдерживаемые все это время, хлынули из меня, подгоняемые переполнявшими эмоциями. И там была волчица, огромная, раненая, беременная. Она истекала кровью, а я... Я растер рванку и приложил ей прямо к ранее. Она... Она меня лизнула. Поняла, кажется, что я не хочу ей зла. Я посмотрел на него с искренним восторгом от осознания произошедшего, но через секунду осекся, ожидая привычной насмешки и язвительного замечания или гнева за то, что потратил часть травы. Однако его лицо оставалось каменно-непроницаемым, А в глубине его глаз мелькнул какая-то быстрая тень, проблеск, внезапной мысли. Он отвернулся от меня и прошептал так тихо, что едва разобрал слова. «Естественное родство. Так оно и есть. Интересно». «Что?» — переспросил я, наклонившись вперед. «Что такое родство? О чем ты?» ничего. Он резко, почти яростно отмахнулся, и его лицо снова стало привычно надменным и закрытым. Помолчал, глядя на кучу травы, а затем произнес с неохотой, вымученной вежливостью, давясь каждым словом «Ты...» «Молодец! Что принес это так быстро?» «Теперь иди! Уже скоро рассвет!» «Мне нужно...» «Подготовиться...» Эта трава требует определенного подхода. Я едва успел, как мог, замыть рубаху от крови, проскользнуть в сене и рухнуть на свою постель, как в доме начали просыпаться. Весь день я ходил, как лунатик, мысли постоянно возвращались в лес, к раненой волчице и ее невероятному, почти человеческому ответному жесту. Руки не слушались». Я то ведро с водой колодца, расплескав половину, то чуть не снес угол забора слишком резко, поправляя покосившуюся жерсть. Тетя Катя ворчала все громче и злее, а к вечеру, увидев криво перекопанную грядку с луком, где я по невнимательности срезал пару молодых ростков, пришла в настоящую ярость. — Совсем руки отсохли, паршивец! Или глаза залипли! Переделывай сию минуту, и чтоб был сделан как следует, а не абы как! Пришлось остаться и работать при свете воткнутого в землю фонаря, пока спина не онемела от постоянно согнутого положения, а в глазах не зарябила от пляшущих теней. На ужин под шумок общих разговоров я смог незаметно взять со стола лишь два жалких куска хлеба, сунув их за пазуху. Чувство вины грызло изнутри, звездный ждал еды, а я принесу ему это скудное подношение. Однако это было хоть что-то, так что ночью, едва дождавшись, когда в доме установится тишина, почти бегом пустился к лесу. Я знал дорогу к берлоге с закрытыми глазами, но в тот вечер что-то было не так. Странный дуб стоял на своем месте. Ручей журчал, как всегда. Но когда я поднялся на склон, на том самом месте, где должен был быть поваленный ясень, с его корнями, воротами, обнаружил самый обычный лесной пейзаж. Деревца под лесок, какие-то пеньки... Остановился, сбитый с толку, моргая, будто пытаясь рассеять. наваждение вождение. Прошелся вперед, потом назад, сверяя местность с картой своей памяти. Присмотрелся к очертаниям деревьев. М -м -м -м, я точно был на месте, но не видел незнакомого поваленного ясеня, непривычного рельефа с ямой под корнями, не даже намек на ту самую тропинку, которую я сам же и протоптал за долгие месяцы. Я бродил по этому участку леса почти час. Сердце все громче и тревожнее стучало в висках, Я щупал кору деревьев, вглядывался в землю в поисках следов, припадал на колени, пытаясь найти хоть что-то знакомое. Все вокруг было на своем месте, но самого главного не было. берлог исчезла. Пораженный и опустошенный я побрел обратно к деревне, чувствуя, как земля уходит из-под ног. Часть ночь провел за отработкой пост в своем углу за сараем, но движения были механическими, бездушными, будто кто-то другой дергал за веревочки, привязанные к моим конечностям. Мысли крутились вокруг одной точки, исчезнувшая берлога и звездный. Что случилось? Он ушел, бросив меня? Его нашли городские, или он сам с помощью своей странной силы как-то скрыл убежище, сделал его невидимым для таких, как я? Смогу ли теперь его, в принципе, найти? И что будет с моими уроками? На следующий день я заставил себя собраться, вцепившись в работу, как в якорь. Рубил дрова, сосредоточившись на каждом взмахе, Таскал воду, чувствуя, как напрягается каждая мышца. Работа спорилась, тело слушалось лучше, чем вчера. Будто ночное отчаяние закалило его. Закончив все досрочно, я снова получил от тети Катя разрешение уйти и сразу направился к штабу ополчения. На этот раз взял с собой все свои горшочки, опять штук, тщательно вымытых. Пометуя о том зверином голоде, который накатывал во время тренировок, был готов к тому, что мне понадобится много еды. Очень много. Я отработал свою схему безупречно. Помогал убирать посуду, набирал объедки понемногу из разных мисок. Мне удалось заполнить все пять горшков доверху. Густой мясной похлебкой. Пшенной кашей, мякишем хлеба. Отнес всю посуду на кухню, заслужив короткий кивок повара. И ушел с тяжелой драгоценной добычей. В своем укрытии за сараем расставил банки рядом на земле. Две отложил в сторону для звездного, если я его снова найду. Остальные три принялся уничтожать, медленно и методично пережевывая чувствуя как тяжелая пища превращается в тепло и силу, растекаясь по телу. Потом с полным животом и странной легкостью в остальном теле встал в первую позу. Я прошел всю последовательность плавно, почти не задумываясь. Первая, вторая, третья позиция. Мышцы горели знакомым огнем, но были послушны и сильны. Наконец, набрав воздуха, я начал самый сложный переход к четвертой – Спина скрипела, пресс напрягся до дрожи, но на этот раз подпитанной пищей тело поддалось. Медленно, с невероятным усилием, но уверенно вошел в позу, чувствуя, как растягиваются напрягаются мышцы, и замер, удерживая равновесие. Все тело выло от напряжения, но для меня это была песня победы. И в этот момент, глубоко в животе, ниж пупка, в самой середине, возникло новое незнакомое ощущение. не боль, ни усталость, тепло. Плотное, сконцентрированное, живое, пульсирующее тепло, словно у меня внутри, зажгли и заставили работать крошечную, но мощную печку. Я застыл, боясь пошевелиться и спугнуть это чудо. Я помнил уроки сотника, теорию, которую слышал краем уха, подсматривая за тренировками старших учеников. «Это был он! Дух!» Глава 8 Я не мог остановиться. Это тепло внутри, этот крошечный, но живой очаг духа был всем, о чем я мечтал последние годы. Я снова и снова проходил последовательность поз от первой до четвертой, и с каждым разом тепло в глубине живота становилось чуть ярче, чуть ощутимее, словно тлеющий уголек раздували в маленькое пламя. Я забыл про время, про обязательный ужин, про все на свете, только когда из дома донесся злой, раздраженный крик тети Кати, спохватился, прервавшись на половине четвертой позы, и побежал назад, едва успев ввалиться за стол к самому началу трапезы. Ночью, несмотря на вчерашнюю неудачу и гложащее сомнение, я снова пошел в лес. На этот раз шел медленнее, не бежал, а именно шел, вглядываясь в каждую знакомую ветку, каждый камень. И снова ничего. Отчаяние, холодное и липкое, начало подкрадываться ко мне, сжимая горло. Но, когда добрался до нужного места, то увидел и не увидел. Поваленный ясень будто двоился в глазах. Вот он, массивный, с теми самыми корнями, воротами, а в следующее мгновение просто земля и куча листвы. Подошел вплотную, почти уткнувшись носом в то, что видел. Глаза упрямо твердили, что передо мной сплошная нетронутая земля поросшая мхом и папоротником. Я вытянул ногу и наступил. Подошва сапога уперлась в твердую топтанную почву. Здесь ничего нет. Ничего. Но тут же должна быть яма. Мысленно, почти в отчаянии, крикнул я, чувствуя, как сердце сжимается от бессилия. И в тот же миг, будто в ответ на мой внутренний вопль, почва под ногой исчезла. Я провалился, неудачно шагнув во внезапно образовавшуюся пустоту и кубарем скатился по знакомому глинистому склону, больно ударившись локтем и коленом. Внутри было темно и непривычно тихо. Я отряхнулся, проверил гашки с едой и, перебравшись через пещеру, поставил их на краю берлоги. Потом, все еще тяжело дыша, черкнул огнивом, зажег заготовленную лучину. Дрожащий свет оранжевого пламени выхватил из мрака лицо звездного. Я невольно отшатнулся. Он выглядел ужасно. Его кожа, и раньше бледная, теперь была почти серой и прозрачной, как старый пергамент, испещренный сеткой новых глубоких морщин. Он казался постаревшим на лет пятьдесят, превратившись в дряхлого старика. Все встало на свои места. Исчезновение берлоги, его новое, катастрофически истощенное состояние, рванка, которую я принес. Он использовал ее, он разжевал эту траву и выжил из своего измученного тела все до последней капли силы, чтобы спрятать убежище, чтобы создать эту иллюзию. Он не шевелился, казался безжизненным, но его губы слабо дрогнули, и тихий хриплый голос, лишенный всяких эмоций, и было у высокомерия едва различимо, прозвучал в темноте. «Оставь и уйди. Не мешай». Раньше такие слова, такое откровенное пренебрежение вызвало бы во мне волну протеста и горечи. Но сейчас, чувствуя внутри тот самый живой пульсирующий жар, тот очаг, который я искал всю свою сознательную жизнь, я не мог испытывать ничего, кроме странной, почти болезненной благодарности. Это... Непонятная, почти шутовская книжечка с позами сработала. За несколько сумасшедших дней получилось то, что не удавалось годами тайных наблюдений и отчаянных попыток. Я, молча, не говоря ни слова, поставил горшки рядом с его неподвижной рукой. Развернулся и, уже зная секрет без труда, выбрался наружу, чувствуя, как иллюзия смыкается за моей спиной. Остаток ночи провел в своем укрытии за сараем, снова и снова отрабатывая первые четыре позы доводя их до автоматизма. Движения становились все плавнее, увереннее, а знакомое тепло внизу живота росло и крепло с каждым циклом, становясь моим внутренним компасом. заглянув в книжечку на следующую пятую позицию. Она требовала очередного немыслимого скручивания корпуса и хрупкого баланса на одной ноге. Я лишь попытался начать к ней переход из четвертой, И моя мышца живота и спины сковала такая резкая пронзительная судорога, а в глубине тела вспыхнул такой всепоглощающий звериный голод, что я тут же со стоном остановился, едва не упав. Нет, сначала нужно довести до идеала и закрепить то, что уже получается. Без этого фундамента лезть выше было самоубийством. Я снова и снова, как заведенный, проходил знакомую последовательность. И с каждым циклом, с каждым плавным переходом жар в животе начинал расходиться по телу тонкими горячими струйками, наполняя конечности приятной, бодрящей тяжестью. Скоро я был мокрым от пота, как после долгой пробежки, аж рубаха прилипла к спине, но при этом чувствовал невероятную легкость и ясность во всем теле, будто с меня сняли тяжелый невидимый груз. Усталости не было совсем, только нарастающая бодрость и жгучее желание двигаться дальше, вперед, к следующему пределу. Я бы остался так до самого утра, подчинившись этому новому чувству, но голова, проясненная тренировкой, работала четко. Если меня найдут здесь, на рассвете, нагоняй-получу страшный. Тетя Катя еще до чего доброго начнет за мной следить или запрет форточку на какой-нибудь замок, и тогда прощай ночные похождения». С глубоким сожалением я прекратил практику и весь пропотевший, но переполненный странной кипящей энергией, побрел назад к дому, вгрызаясь в предрассветную темноту, унося с собой внутри маленькое, но настоящее пламя. Тело слушалось, как никогда раньше. Каждое движение было выверенным и эффективным, без лишних затрат сил. Я колол дрова, поленьи раскалывались с первого точного удара. Щепа разлеталась ровными пластами. Таскал воду, тяжелые ведра казались почти невесомыми. Я носил их по два сразу, не расплескивая. К полудню выполнил все, что было задано на день. И стоял перед тетей Катей, которая с недоуменным видом обходила вычищенный до блеска хлев и аккуратно перекопанные грядки. «Ну и дела!» Протянула она, почесывая затылок и качая головой. «И когда ты успел? Может, тебе заданий побольше давать, раз такой прыткий стал?» это прозвучало как шутка, но в ее глазах мелькнул знакомый расчетливый блеск, оценивающий потенциальную выгоду. Первым порывом было промолчать и уйти. Согласиться значит подписать себе приговор на еще больший неподъемный объем работы. Но тут я вспомнила о пятой позе из книжечки, о том, как тело буквально сводило судорогой, и оно кричало от голода и истощения при попытке выполнить этот переход. Мне нужна была еда. Много еды, постоянно. «Я... я могу больше», сказал тщательно, подбирая слова, глядя ей прямо в глаза. «Чувствую, что могу. Не знаю, может быть, взрослею?» Тетя Катя ухмыльнулась, но перебивать не стала. Но после работы сил не остается от голода. Обед не хватает, ужина тоже. Тело требует. Она внимательно посмотрела на меня. Ее удивление постепенно сменилось живым практическим любопытством. Подошла ближе, окинула меня взглядом с головы до ног. «Серьезно? Голодный, говоришь?» Она прищурилась, изучая мое лицо. «Ну что ж, ладно...» «Тогда давай так. Ты будешь работать до вечера. Я буду давать тебе дела по мере того, как справляешься. Без передышки. Пока светит солнце, ты в работе, а взамен...» Театральная пауза, оценка моей реакции. «Ешь, сколько вылезет. Наварю тебе отдельную кастрюлю, если хочешь». Сердце ёкнуло от предвкушения. «Это было именно то, что мне нужно. Неограниченный легальный доступ к еде прямо здесь». В доме? Целый день изнурительной работы был пустяком по сравнению с такой наградой. Это означало постоянную подпитку для моего растущего очага духа. Да, быстро, почти не раздумывая, согласился на ее условия, стараясь не выдать внутренний восторг и сохранить на лице лишь деловую готовность. «Я согласен, договорились». Следующие три дня слились в одно сплошное монотонное полотно труда. Я вставал с первыми петухами и выходил во двор, пока роса еще серебрилась на траве. Работал до тех пор, пока солнце не садилось, а в мышцах не появлялась глухая стойкая боль. Выполол все грядки дочисто, так что земля между рядами стала темной и рыхлой. Взялся за покосившийся забор, выровнял столбы, прибил новые жерди. Полез сарай, заменил подгнившие доски на крыше, починил скрипевшую на ветру дверь. Постепенно я брался за ту работу, что раньше из-за сложности или муторности откладывалось всеми. В том числе и тете и Кате. И вскоре стало понятно, что если продолжу в том же духе, работы по участку в принципе практически не останется. Тетя Катя наблюдала за мной, делая свои дела, готовилась, стирала, убиралась в доме. Ее привычный гнев будто выдохся, сменившись настороженным молчанием. Она не хвалила, но и не упрекала. Когда на третий день, едва переступив порог после утренних дел, я оказался перед ней, чтобы получить новое задание, она медленно вышла во двор, обвела взглядом блестящий на солнце инструмент, аккуратно сложенные дрова, идеально чистые грядки. «Что, силы еще остались?» Бросила она, глядя куда-то мимо моего плеча. «Остались?» — ответил я, и это была правда. Под кожей плескалась странная бодрость, а где-то в глубине живота теплился тот самый знакомый жар, согребавший изнутри. «Ну, раз остались, ступай к Марье, помоги загон поправить. козла опять его разломали, дурацкие твари. Скажешь, я послала». Я кивнул и повернулся, чтобы уйти. Мне было все равно, что Мария расплатится с тетей Катей, а не со мной. Важнее то, что мне разрешали наедаться до отвала и ходить к кастрюле днем столько раз, сколько захочу. Благодаря чему я набирал горшочки для звездного без особых проблем. Ночью, выждав пока храп дяди Севы не зазвучит равномерно, а в комнате Феди фай не стихнет последний шепот, я как тень выскальзывал из дома. Дорога к лесу стала привычной, но берлога по-прежнему играла со мной в прятки. Приходилось останавливаться и мысленно приказывать земле разверзнуться, чтобы нога нащупывала края знакомой ямы. Звёздный встречал меня, не поднимая головы. Он сидел, прислонившись к стене пещеры, и в тусклом свете лучины его лицо казалось высеченным из старого воска. «Опять это месиво!» Ворчал он, заглядывая в банку, но ел, съедая все подчистую. После визита к нему я находил поляну подальше от троп и принимался за свою тайную работу. Первые четыре позы стали привычными для моего тела. Жар в животе ощущался постоянным, тугим клубком. Так что все свое внимание я теперь сосредоточил на пятой позиции. В первую ночь я едва начал движение, скручивание корпуса, неестественный поворот руки... Резкая боль в плече заставила меня отскочить, как ошпаренного. Во вторую ночь я прошел полпути, но судорога в икре сбила с ног. И я лежал на спине, глядя в звездное небо и сжимая зубы от бессилия. На третью ночь я начал снова. Раз, два, три, четыре. Привычная последовательность. Тело слушалось безропотно. И когда я подошел к краю, К переходу в пятую вместо привычного сопротивления почувствовал лишь упругое напряжение, словно пытался выдавить из земли расшатанный пень. Я перенес вес, медленно по миллиметру скрутил корпус, отвел локоть, развернул ладонь. Боль была, но не рвущая, а глухая, терпимая. Голод зашевелился в животе, но не сбил с ног. И вот я замер. Все мышцы были натянуты, как струны, дрожали от напряжения, но держали. Жар внутри будто взорвался. Он не просто усилился, а разум удвоился, раскалился до красна. От него по жилам разлилась волна силы, такого чистого и ясного тепла, что я едва не потерял равновесие от неожиданности. Восторг захлестнул меня, пьянящий и острый Получилось. Пятая поза покорилась. Я не стал останавливаться с новым рвением, подпитываемой этой вспыхнущей внутри мощью. Взялся за цикл сначала. Проснулся от того, что внутри, в самом низу живота, будто угольки тлели. Не просто тепло, а плотный живой комок энергии, который пульсировал в такт дыханию. Сила гудела в жилах, настойчивая и требовательная, подталкивая вскочить и сделать все, что было намечено на день. За пару часов. Но я пересилил этот порыв, заставил себя лежать неподвижно и думать. Трезвый расчет охладил пыл. Если вчера я закончил работу к полудню, то сегодня с этой новой силой управился бы и часам к десяти. А такого просто не могло быть. Не с четырнадцатилетним парнем, который, как знала вся деревня, так и не научился собирать дух. Кто-нибудь да заподозрил бы неладное. Тетя Катя, дядя Сева соседи, и посыпались бы вопросы, от которых мне было никак не отбрехаться. Потому, закончив прополку на главном огороде, выдрал каждую травинку так, что земля стала темной и чистой. Я не пошел докладывать, вместо этого прямо на грядках, лишь спрятавшись за углом теплицы, продолжил практику позиций. Первые четыре позы все шло как по маслу, тело само знало, что делать, а потом пятая. Я замер в ней, сосредоточив все внимание на том раскаленном шаре внизу живота. Он рывался наружу, бился изнутри, как пойманная птица. Сдерживать его было сложнее, чем принять саму позу. Казалось, еще чуть-чуть, и он прожжет меня насквозь, вырвется и спалит этот хлипкий сарай до тла. Спустя где-то полчаса я прекратил. Вернулся к работе, сделав вид, что просто отвлекался на другие дела. Подтянул калитку, подмел дорожку, потом перешел на чистку хлеба. Снова закончив за ошеломительный для прошлого меня срок, полчаса занимался практикой. В итоге, ко времени обеда все было готово, но без подозрительной пугающей скорости. За обедом мы уселись за стол, как обычно. Дядя Сева, вернувшийся из лавки, молча и деловито хлебал щи. Тетя Катя... Разомлевшая от своего внезапного благополучия, решила поделиться новостями. «На участке у нас, глядик, вообще все дела переделаны», – начала она, гордая настолько, будто лично постаралась. «Дашь доски за сараем, которые уже сгнили наполовину, лежали и никому не нужны, теперь либо выброшены в кучу компостную, либо сложены в поленницу на дрова. Я уж и не надеялась, что такое возможно». Даже соседям время помочь остается. У Марьи загон золотали. Она аж прослезилась. Говорит, никто б так ровно жерди не поставил. Потом кузьмичам дров наколол целую гору. Я с удовольствием слушал, как она либо вовсе приписывала себе мою работу, либо говорила так, что создавалось впечатление, будто мы работали вместе в поте лица. Впрочем, мне было абсолютно все равно. Ее молчаливое одобрение, отсутствие крика и полная до краев тарелка – вот что мне было нужно. А не одобрение дяди Севы или благодарность соседей. Я накладывал уже третью порцию, чувствуя, как еда на лету превращается в топливо для жара внутри. Когда поймал на себе взгляд. Федя сидел напротив и смотрел на меня, не отрываясь. Его глаза сузились до щелочек, в них горел тот самый тихий, но непримиримый огонь который я видел в лесу. Его бесило не то, что я работаю, а то, что мать, хоть и в таком странном ключе, хвалит меня при всех. Для него, признанного ученика сотника, звезды деревни, это было будто пощечина. Его пальцы сжались вокруг ложки так, что костяшки побелели, и деревянная ручка затрещала, грозя переломиться. Я встретился с ним взглядом на секунду. Внутри не было ни страха, ни желания бросить вызов. Просто пустота. Его злость казалась мне теперь незначительной, как назойливое жужжание мухи. Все, что по-настоящему имело значение, было внутри. Этот растущий комок энергии и путь, который мне предстоял. Я опустил глаза обратно в тарелку и продолжил есть, игнорируя его, как игнорировал бы камень на дороге. После обеда доделал последние дела по участку, тщательно подмел двор, чтобы ни одной соломинки, поправил расшатавшуюся дверь в курятнике, вбив новый гвоздь вместо выпавшего. Тетя Катя, выглянув на крыльцо и увидев, что я снова свободен, бесцеремонно махнула рукой в сторону дальнего конца деревни. «Ступай, Кольга никитичне Забор у нее совсем завалился. «Подпорки там какие-то стоят, но дохлые!» поможешь подпереть, пока новый не сколотит. Говори, я послала. Молча кивнул и вышел за калитку. Идти по главной улице было дольше, да и людей там больше, поэтому я свернул в знакомый лабиринт проходов между участками. Эти тропинки, проложенные в уплотненной земле, знали только местные ребятишки и те, кто, как и я, предпочитал не попадаться на глаза без нужды. Воздух здесь был густой и неподвижный, Пахло влажной землей, прелыми досками и еще чем-то кисловатым, вероятно, от выливаемых кем-то помоев. Я уже почти вышел к нужному переулку, тропинка тут расширялась, образуя небольшой грязный пятачок, зажатый между двумя глухими, потемневшими от времени заборами. И вдруг из-за угла вышли двое, Корней и Витька, из той самой шайки, что вечно крутилась вокруг Феди. Они встали плечом к плечу, намертво перекрывая единственный проход вперед. Корней широкоплечий и неуклюжей глупо ухмыльнулся, переминаясь с ноги на ногу. Конфликта не хотелось, тем более драки. Я развернулся, чтобы уйти обратно, но в узком проходе, откуда только что вышел, теперь стояли трое. Впереди Федя. Его лицо было искажено злой, торжествующей усмешкой. По бокам еще двое его прихвостней. Лёха и Стёпка. Такие же тупые и верные псы. Они подловили меня в идеальной ловушке, высокие, глухие заборы с обеих сторон. Спереди и сзади они. Других выходов не было. Однако странное спокойствие не покидало меня. Даже сейчас, когда сердце забилось чаще, это был не страх, а лишь обострение восприятия. Я чувствовал знакомое плотное тепло в глубине живота. Тот самый сгусток духа, что стал моей опорой. Эти пятеро с их кулаками и тупыми угрозами были ничем по сравнению с горящими глазами звездного или с пастью того волка в лесу. Я отступил на шаг, прижался спиной к шершавым, просмоленным доскам забора, чтобы никто не мог подобраться сзади. Затем неуклюже, по памяти с уроков сотника, которые я всегда подсматривал украдкой, поднял руки... Сжал кулаки. Стойка вышла корявой, неотработанной, но это было лучше, чем просто стоять и ждать побоев. «Ну что, чучело?» Федя сделал шаг вперед, ребята расступились, давая ему место. «Показалось, что ты стал крутым? Что, мамка моя, тебя похвалила? И ты теперь человек? Как бы не так! А теперь тебе крышка!» Глава 9 девятая Федя медленно приближался, не спеша, растягивая момент Его лицо расплылось в самодовольной ядовитой ухмылке Он с наслаждением вдыхал воздух этой грязной западни Чувствуя себя безраздельным хозяином положения Неужели ты и правда думал, что я просто так отстану? Его голос сочился злорадством Что я свои слова на ветер бросаю? Решил, раз мамка тебя пару раз Как хорошо пса похвалила Ты уже и выскочить можешь Забыл, кто здесь чучело Забыл, где твое место Я слушал этот бесконечный убогий поток слов И внутри поднималось холодное и тяжелое недовольство Не страх, а именно раздражение Весь этот шум Эти жалкие попытки задеть и унизить Они были пусты И не имели веса. Как на комариный писк. Вестись на это, отвечать, пытаться что-то доказать, значило опуститься до его уровня. Играть в его мелкую грязную игру. В этом не было ни капли смысла. Я просто ждал. Мои глаза следили за каждым его движением, за тем, как напрягаются мышцы плеч, как он сжимает и разжимает кулаки, готовясь к удару. Наконец он подошел вплотную, так близко, что я чувствовал его запах. Двое его прихвостней, что блокировали путь сзади, остались на страже. Они прислонились к заборам, стараясь выглядеть крутыми, и бросали бдительные взгляды на оба конца переулка, чтобы никто не помешал их предводителю развлекаться. Теперь мы остались один на один в этом тесном, грязном пространстве. Федя снова занес руку, приняв свою коронную, отработанную на более слабых стойку. Его кулак был сжат так, что костяшки выступали... «Вперед белыми буграми, готовые к своему подлому короткому удару, который должен отправить жертву в нокаут». «Ну, давай!» – прошепел он, упираясь взглядом в меня, пытаясь пронзить страхом. «Только попробую вернуться. Сделаешь хоть шаг в сторону. Сломаю ноги. Будешь ползать тут, как червь, и выть». «Я больше не собирался это терпеть». Внутри все сжалось в тугой холодный узел решимости. Когда его кулак все по той же траектории рванулся к моему лицу, я просто ввел голову в сторону. Движение было на удивление простым, почти инстинктивным, будто тело само знало, что делать. Рука пронеслась в сантиметре от моего виска, и я почувствовал легкое движение воздуха. На его лице вместо злорадства мелькнуло чистое, ничем не прикрытое изумление. Он не ожидал, что вообще осмелись пошевелиться. Этого мига неожиданности хватило. Я, не думая почти рефлекторно, выбросил вперед кулак так же прямо и неуклюже, как тогда, на плацу за школой. Удар пришелся ему в щеку, чуть ниже скулы. Однако это был не тот слабый, детский щелчок, что был раньше. Голова Феди резко по журавлиному тернулась в сторону, и он, спотыкаясь, отступил на шаг. Едва удерживая равновесие. Он не упал, даже не выглядел серьезно раненым, но выражение лица было бесценным. Полное абсолютное недоумение, смешанное с нарастающим шоком. Он не мог поверить, что я, тот самый дворовый паршивец, не только увернулся, но и смог его ударить. И что этот удар вообще что-то значил, что он был ощутим. Восторг от этого маленького, но такого важного успеха ударил мне в голову пьянящей волной. Я ринулся вперед, подскакивая к нему и, вспомнив, как дрались взрослые мужики у лавки дяди Севы, пытался нанести удар в бок, снизу вверх, в печень. Но я был самоучкой, а Федя нет. Он годами отрабатывал каждое движение под присмотром Дмитрия. Его рука метнулась вниз, и он легко, почти небрежно поймал мое предплечье, зажав его в стальной хватке согнутого локтя. Посмотрел на меня с холодным презрением, демонстрируя всю разницу между моей дикой, необученной яростью и его выверенными, натренированными навыками. Отрак сипло сквозь зубы выдохнул он, и в этом слове была вся его уверенность в своем превосходстве. Второй удар уже прямой, без замаха. Был куда быстрее первого. Увернуться не получилось. Я был слишком близко, а его хватка на моей руке лишала маневра. Инстинктивно я выбросил другую руку, пытаясь поставить блок. Сила, которую я ощущал внутри, была реальной. Удар Феди пришелся в мое предплечье, но не проломил его, как мог бы раньше. Не раздробил кость. Однако он был старше, тяжелее и его собственный годами копившийся дух усиливал удар. Моя рука, не успевшая крепнуть по-настоящему, не выдержала. Она отскочила от его кулака, и силой, которую он вложил в удар,